Глава 36. Нигде не было видно никаких камер. Он еще прогулялся по Фанхольмену и только потом сел в машину и доехал до парковки яхт-клуба Экере. Повсюду стояли вытащенные на берег суденышки, но он не заметил ни одного человека вокруг. Уже почти стемнело, хотя было только начало шестого. Одинокий автомобиль проехал мимо, направляясь к одному из немногих роскошных домов расположенных на островке по ту сторону причалов. Он остался в машине и ждал. Под брезентом на больших яхтах не было заметно никакого движения. Никаких самовольно заселившихся в каюту цыган, которые расстилали бы спальные мешки или открывали консервы. Недавно он видел несколько около торгового центра в Экере. Их стало много в Швеции. Он ухмыльнулся. В Седер-Мальме цыган называли ЕС-мигрантами. Сам же он считал их обычными бродягами. Он приехал сюда раньше, провел рекогностировку еще до того, как ему удалось внедриться в одну из стокгольмских групп АФА. Потом у него не было особой необходимости наведываться в эти края снова. Он ведь мог заняться Лин когда угодно. Она не входила в число приоритетов, не была его заданием. До сих пор. В прошлые разы, когда он наблюдал за домом, частенько в нем находились дети, но сейчас она была там одна. хотя это не играло большой роли. Эрсамаха покосился на часы мобильника. Он рассчитывал, что она останется верной себе, как обычно отправится на пробежку перед ужином. Сам он тоже надел спортивный костюм. Стоял, наклонив голову, и делал вид, будто разминается, когда на Афан появился собачник, гулявший со своим лабрадором. Он натянул шапку на лоб, когда мужчина приблизился. А когда тут удалился, надел перчатки и перебрался в тень маленького кирпичного здания. Склада или, пожалуй, подстанции. Он мог сделать вид, что справляет малую нужду, если бы кто-то увидел его там. В своем черном наряде он практически слился с уже опустившейся темнотой. Вокруг него находился только лес. Лиственные и хвойные деревья. И единственная узкая дорога, которая вела к ее стоявшему на берегу жилищу. Ей явно неплохо жилось, пусть она и была матерью-одиночкой. И все благодаря хорошо оплачиваемой руководящей работе в страховой отрасли. В компании трюк Ханса, если память ему не изменяет. Он знал это, поскольку полгода назад собрал всю необходимую информацию о ней. Почувствовав, что замерзает, он обхватил себя руками. Попрыгал немного. Повращал плечами. Боялся окоченеть. Потом нажал на экран мобильника. Часы показали 17.32. Ей уже следовало появиться. Он напряг зрение, всматриваясь в темноту. Видневшийся вдалеке одинокий уличный фонарь отражался на влажном асфальте. Никакого движения вокруг. Рюкзак с веревкой и скотчем давил на спину. Он ослабил ремни. Может, ему стоило подъехать к ее участку и прямо пойти в дом? Номерные знаки у него все равно были фальшивые. И соседи, пожалуй, не успели бы среагировать. Но с этим он, пожалуй, уже запоздал. Слишком много людей находилось стоявших рядом домах. Слишком велик был риск, что кто-то вмешается или успеет вызвать полицию. А второй шанс ему вряд ли мог представиться, если бы она догадалась, кто охотился за ней. Тогда он лишился бы последней возможности добраться до Лин. Он почувствовал, как у него подскочил пульс. Кровь устремилась в голову. Вдалеке у яхт показался темный силуэт. Явно женщина. Она ритмично и легко бежала вперед, и скоро оказалась в свете уличного фонаря. Розовые кроссовки. Серые брюки в обтяжку со светоотражающими полосками. Тренировочная сорочка, несмотря на холод. Он размял пальцы в перчатках, наклонился вперед. Приготовился к старту. Все тело напряглось. Он втянул воздух носом, нюхал его, как хищный зверь. Добыча быстро приближалась. Она появилась рядом с ним и, не заметив ничего, побежала дальше. Он беззвучно устремился вперед и приблизился к ней. По-прежнему перед ними никого не было на дороге. Он быстро бросил взгляд назад, тоже не увидел ни души. Она продолжала спокойно бежать по своему обычному маршруту, поглощенная, звучавшей в наушниках музыкой и сосредоточившаяся на беге. Он следовал за ней. Три секунды осталось. Они оказались под кронами деревьев. Самое темное место приближалось. Две секунды. Одна секунда. Он рванулся вперед, сократил до минимума расстояние между ними, сильно пнул ее, целясь по ногам. Она беспомощно свалилась вперед. Приземлилась локтями на асфальт, обдрала об него предплечье, стукнулась подбородком. Он навис над ней, как злой дух, схватил, перевернул. У него не было времени на раздумья, ее требовалось нейтрализовать сразу же. Он замахнулся и ударил ее в живот. Кулак попал в солнечное сплетение. Она закашлялась, начала задыхаться, глаза стали размером с мячи для гольфа, паника во взгляде. Он схватил ее за руки, потащил в тень деревьев. Из-за приступа тошноты она закашлялась. Откашливаясь, сплевывала по сторонам. Слюна текла из уголка рта. Потом она тихо захрипела. Постепенно этот звук превратился в мучительный вой, становился все громче. Она брыкалась, пыталась вырваться. Он бросил ее на землю, опустил колени на живот, наклонился над ней. Силой прижал предплечье к горлу. Это должно было заставить ее замолчать, мгновенно. Ему показалось, что он слышал, как трещали шейные хрящи. Она отчаянно пыталась освободиться, жадно хватала ртом в воздух. Потом силы начали оставлять ее, и сопротивление ослабло. Он быстро ударил ее в живот снова. Пока она корчилась от боли, смог вытащить скотч из рюкзака, заклеил ей рот. Поставил ногу на грудь и крепко связал нейлоновой веревкой ее лодыжки, затем руки за спиной. После этого он поднялся. Стоял неподвижно и старался восстановить дыхание. Встретился с ней взглядом. Увидел в ее глазах страх и отчаяние. Отряхнув землю с колени, он направился к своей машине. Осторожно подъехал задом к лесу и открыл багажник. Выехав на экер он миновал автозаправочную станцию и торговый центр. Старался не нарушать скоростной режим. Шум сзади прекратился. Она поняла всю бесполезность попыток привлечь внимание. Движение в сторону города было очень слабым. Он спокойно вел машину и улыбался. Будущее представлялось ему в лучшем свете. В его руках находился сильный козырь. С ним вполне мог рассчитывать на успех. Кайя Столь. Сестра Лин. Он собирался обменять ее на свою сестру. Око за око. Кровь за кровь. Лин сидела, оцепенев, на кровати в домике Рикорда. Но причиной такого ее состояния стал вовсе не холод, а звонок матери. Она пыталась говорить спокойно, чтобы не выдать тревогу, охватившую ее. И все равно чувствовала себя не лучшим образом. И ее волнение росло по мере продолжения разговора. «Успокойся. Поверь мне, ничего страшного не произошло», – утешала она мать. «Даже если у Каи случился рецидив, все равно кто-нибудь поможет ей». И ситуация ведь значительно улучшилась последние годы. Она появится в любой момент. Да, ты наверняка провалил, но я ничего не могу поделать с собой. Сижу сейчас одна, и всякая ерунда лезет в голову. Она обещала заехать ко мне вечером и помочь с составлением списков, которые я должна передать движению, защитим лес Орсты, сказала мать и, подумав, немного добавила. Или мы собирались увидеться завтра? Ее голос дрожал. Может, она плакала? Лину услышала, как мать откашлялась, явно стараясь взять себя в руки. Обещай позвонить мне сразу же, если Кая даст знать о себе, и я сделаю то же самое, ладно? – попросила она. Лину ставилась на свое отражение в маленьком настенном зеркале. В свете стоявшей на столе свечи тени нарисовали темные пятна под ее глазами. Она зажала между пальцами пинцет и вырвала излишне длинный волос из брови. Все ее тело дрожало. Беспокойство не проходило. Неужто Йорген Кранс обманул ее? Решил столкнуть лбами с Росомахой в надежде, что они поубивают друг друга. Рассказал ему, что она помогла полиции выйти на его мать, потому что Йорген или датчане захотел избавиться от двух врагов одновременно. Она понимала, что Росомаха охотился за ней после всего случившегося. Она ведь передала имя его матери полицейским. помогла поймать его сестру, и благодаря ей он сам чуть не попался. Этого вполне могло хватить, чтобы у него появилось желание ее убить или похитить ее сестру, или речь шла совсем о другом. Подобные вещи случались с Кайей раньше. Когда она была моложе, а сама Лина еще ребенком, Кайя принимала наркотики. Она вспомнила, как сестра порой пропадала неделями с такими же друзьями. в кварталах наркоманов, в заброшенных домах. Лина отложила в сторону пинцет, чашка с отваром дымилась на крошечной мойке. В доме воняло потными футбольными гетрами. Из-за чая с валерианой. Она процедила его и добавила мед. В таких заколоченных халупах они тоже не раз находили сестру. Но это было давно. Кая завязала со своей пагубной привычкой уже много лет назад. Тогда у нее еще не было детей, а теперь они уже выросли, стали подростками. Но сестра продолжала исчезать, даже если за последние лет десять это происходило все реже. Ни Лин, ни ее мать не знали причин. Да и Кая не могла толком объяснить, почему пропадала на несколько дней, никому ни слова не сказав. Она не говорила ничего своим детям и не предупреждала мать, сидевшую с ними. Ей приходилось быть с внуками все время, пока дочь отсутствовала. Когда это происходило, у сестры на работе тоже никто ничего не знал. Она же сама просто перебиралась куда-то. Однажды в квартиру подруги, тогда пустовавшую, в другой раз в отель. Иногда она, похоже, сама толком не знала, где находилась. Вероятно, это были последствия употребления наркотиков, своеобразное психическое расстройство. Когда в результате падения уровня серотонина сестра начинала видеть все в черном свете, и чтобы выйти из этого состояния, ей требовалось побыть одной. По мнению психологов, это не могло привести к самоубийству. И она принимала таблетки, но порой их, очевидно, не хватало. Жизненная ситуация становилась слишком тяжелой, и сестра пыталась справиться с ней, порвав контакты со всем миром. Исчезнув на время. Лена открыла на мобильнике папку с фотографиями Каи и ее детей. Она начала смотреть их и рассмеялась, когда на экране появился снимок сестры в ужасно идиотских солнечных очках. Лен показалось, что она узнала себя в ее чертах, хотя они были только сводными сестрами. На самом деле между ними все же сходство есть, но не внешнее, а совсем уного рода. Пусть Лен сама никогда не употребляла наркотики, была на 18 лет младшей сестры и не имела детей, у нее, как и у Каи, Часто возникало ощущение, что она могла взорваться, особенно в молодости. Это свойство приносило пользу в те годы, когда она входила в Афа, пока у нее получалось контролировать его. Она пригубила чай. У него был приятный вкус, несмотря на довольно резкий запах. Во всяком случае, душистый вересковый мед сгладил горечь корня валерьяны. Сегодня ей удавалось справиться со злобой, порой внезапно охватывавшей ее. Даже если такое случалось все реже, она стала старше, видела слишком многое, научилась успокаиваться. Хотя в ее жизни еще хватало того, из-за чего впадать в ярость. Нацисты недавно провели демонстрацию рядом с синагогой во время еврейского праздника. Из-за книжной ярмарки, где было много произведений, которые они надеялись сжечь на костре во время своей культурной войны. Но отдавая дань уважения свободе слова, Они одновременно надеялись отменить ее как можно быстрее. Вдобавок имелись и причины противоположного свойства. В ряде шведских городов появилась исламская полиция нравов, преследовавшая женщины, угрожавшие им, желавшая сохранить за ними положение рабынь. Кая, пожалуй, могла объявиться завтра. Как всегда, без каких-либо объяснений. «Мне просто понадобилось уехать, побыть наедине с собой», так звучал и обычный ответ. Или подобным образом. Дети уже привыкли к этому. Умели позаботиться о себе. А сейчас она могла отправиться на какую-нибудь конференцию. Даже если, по словам ее детей, она собиралась уезжать в понедельник, а не в выходные. Но они не знали наверняка. В то же время было странно, что мобильник сестры оставался выключенным весь вечер. Но такое тоже случалось прежде. Сел аккумулятор, забыла зарядку. Забыла все. Лин помассировала шею кончиками пальцев. У нее заболел затылок. Корень валерианы, похоже, не оказал никакого успокаивающего действия. Лин набрала номер сестры снова и услышала механический голос в ответ. Абонент недоступен. Либо она исчезла по собственной инициативе, либо кто-то похитил ее. Росомаха, например. Она налила себе еще чашку горячей воды. Порой в этом отношении ей хотелось больше походить на Эрика, выпить приличную порцию виски, чтобы успокоиться. Но обычно ей нужна была и ясная голова. Сейчас пришлось использовать черный чай с пряностями. Лина опустила пакетик в кипяток и сразу же почувствовала запах корицы и тмина. Она посмотрела на квадратик бумаги, находившийся на другом конце нитки. На нем было написано «Йоги Ти». На противоположной его стороне, как обычно, имелось короткое послание. На этот раз следующее. Act. Don't react. Действуй, не реагируй. Английский. Пальцами он теребил сделанную по спецзаказу золотую заколку для галстука с полицейской эмблемой, воткнутую в отворот пиджака. Одновременно просматривал документы на компьютере. Материалы расследования за последние недели. Активистку АФА жестоко избили неизвестные преступники, принадлежавшие к правоэкстремистским организациям. Несколько дней спустя умерла активистка АФА. Скорее всего, имело место убийство, замаскированное под самоубийство. Еще несколько дней спустя нашли мертвым ранее пропавшего активиста АФА, рядом с тяжело раненным полицейским. Выстроив все преступления в таком порядке, он понял, что ему вряд ли удастся оправдаться. Слишком уж плохо все выглядело. Речь шла об откровенном попрании законов, пусть и изначально с благой целью. И хотя он лично не санкционировал ничего из того, в чем обвинялся Росомаха, если бы стала известна его роль во всей этой истории, это ему точно не помогло бы. Он должен был находиться в курсе событий и остановить безумие, вовремя вмешавшись. Приоткрыв жалюзи, он посмотрел в коридор сквозь стеклянную стену. Но опасения оказались напрасными. Делегация из внутренних служб пока только приближалась к его двери. Холодок пробежал по его спине. Луиса, начальник отдела расследований полиции Сити, связалась с ним примерно час назад. Она задала прямой вопрос. Знал ли он о каких-либо операциях под прикрытием, проходивших в данный момент? Давал ли он согласие на проведение таковой в отношении некой левой организации? Он ударил кулаком по столу. Текст запрыгал на экране, и на нем появился прямоугольник с сообщением об ошибке. Он уставился в окно. Почему ему не пришло в голову раньше положить конец всей этой чертовщине? Теперь ситуация зашла в тупик. Похоже, он находился на пути к пропасти. Пока, судя по всему, никто еще не подозревал о его причастности к последним событиям. к которым он фактически не имел никакого отношения. Хотя с какой стороны посмотреть, подумал он, и у него резко подскочил пульс. Так или иначе, кто как не он, по сути, инициировал их? Он ведь лично дал добро на внедрение Росомахи, чтобы исследовать деятельность левых либертарианцев. Он нашел на жестком диске еще пару документов и открыл их. Кровь стучала в висках. Пожалуй, только они и оставались. Первый он сохранил исключительно для себя. В нем коротко по пунктам была изложена суть задания Росомахи. Второй содержал личные данные сотрудника, его настоящее имя, табельный номер и банковские реквизиты. Он уничтожил оба, постаравшись не оставить никаких следов от них. Теперь ничто не должно было привести к нему. И он мог спокойно утверждать, что никогда ничего не слышал о Росомахе. Никто ведь не смог бы доказать обратное. Вместо этого речь пойдет о вышедшем из-под контроля полицейском, который перешел на другую сторону, стал линчевателем, мстителем, возомнившим себя вне закона. Короче говоря, о больном человеке, больше не подчинявшимся никому. А не об агенте под прикрытием, еще несколько дней назад выполнявшем свое задание.